Он не взбодрил. Вилли выпил его, но кофе даже не успел дойти до места. Потом он прилег. Я положил ему на лоб мокрое полотенце, и он закрыл глаза. Руки его покоились на груди, и веснушки выглядели как крапинки ржавчины на отшлифованном алебастре. В четверть двенадцатого позвонил портье и сказал, что Мистера Старка ожидают два джентльмена с машиной отвезти его на митинг. Я прикрыл трубку рукой и обернулся к Вилли. Глаза его были открыты и смотрели в потолок. За каким чёртом тебе ехать на митинг? – спросил я. Я им скажу, что побирались. Я поеду на митинг, – воззвестил он загробным голосом, по-прежнему глядя в потолок. Поэтому я спустился в холл, чтобы отделаться от двух местных полулидеров, которые готовы были ехать с кандидатом хоть на кладбище, лишь бы попасть в газеты. Я их сопроводил. Я сказал, что мистеру Старку не здоровится, и мы с ним выйдем примерно через час. В 12 часов я повторил кофейную процедуру, она не дала желательного эффекта. Дала нежелательной. Позвонил Даффи. Он хотел знать, какого черта мы не едем. Я посоветовал ему приступить к раздаче хлебов и рыб и молиться Богу, чтобы Вилли приехал к двуму. «В чем дело?» — спросил Даффи. «Друг мой», — ответил я, — «чем позже вы узнаете, тем легче будет у вас на душе». И повесил трубку. Ближе к часу, после того, как Вилли сделал еще одну... Неудачную попытку выпить кофе я сказал. Слушай, Вильли, зачем тебе ехать? Может, останешься, передаём, что ты болен и избавь себя от лишних огорчений. А попозже, если нет, сказал он и с трудом приподнявшись, сел на край кровати. Лицо у него было ясное и одухотворенное, как у мученика восходящего на костер. — Ладно, — отозвался я без энтузиазма, — если ты так уперся, остается последнее средство. Опять кофе? — спросил он. — Нет, — ответил я и, расстегнув чемодан, достал вторую бутылку. Я налил стакан и дал ему. Если верить старикам, лучший способ залить колотый лед двумя частями абсента и добавить одну часть — Корженоого виски, но нам не до тонкостей по сухому-то законе. Он выпил. Была та мицельная пауза. Затем я перевел дух. Через десять минут я поставил в ванне, потом я говорил ему раздеться и наполнил ванну холодной водой. Пока он лежал в ванне, я позвонил порте и заказал машину. После этого я зашел в номер Вилли, чтобы принести ему другой костюм и свежее белье. Он кое-как оделся, сел на край кровати, и на груди его появилась надпись «Не кантовать стекло вверх». Я отвел его в машину. Потом мне пришлось вернуться за текстом речи, который остался в верхнем ящике стола. Текст может ему пригодиться, — объяснил он, когда я вернулся. Может, у него ошибла память, и тогда придется читать по бумажке. «Про белого бычка и гуся-губернатора», — сказал я, но он пропустил это мимо ушей. Драндулет поехал, подпрыгивая по щебенке, Вилья откинулся на спинку и закрыл глаза. Вскоре я увидел рощу, и на ее опушке — Ярмарочные сооружения, ряды фургонов, колясок, дешевых автомобилей, а в синем небе поникшено древский американский флаг. Потом, перекрывая дребезжание нашего Редвана, донеслись обрывки музыки. Даффи помогал пищеваренью масс. Рилли протянул руку к бутылке. «Да еще. Осторожнее, — сказал я. — Ты ведь не привык. Ты уже...» Но он уже поднес ее ко рту, и я решил не тратить слов понапрасну, тем более, что их все равно бы заглушило бульканье в его горле. Когда он вернул мне бутылку, ее уже не стоило класть в карман, я наклонил ее, но того, что собралось в уголке, не хватило бы и школьницы. «Ты уверен?»